Однако, когда противники разделились на две группы, между ними образовалось свободное пространство, и характер битвы изменился. Дротики полетели в толпу викингов, и стрелы градом посыпались на их щиты. Вот упал один северянин, копье пронзило ему ногу, за ним другой. Индейцы начали понимать, что происходит, и держались на расстоянии, осыпая викингов дождем дротиков и стрел. Викинги не могли приблизиться к противнику, а они умели драться только лицом к лицу. Было ясно, что через несколько мгновений положение северных воинов станет безнадежным. Они будут окружены и перебиты один за другим. «Если ты можешь что-то сделать, — сказал Барни, — то сейчас самое время, Даллас. Ясно, у меня только одна пара затычек для ушей, так что я бы на твоем месте заткнул уши пальцами». Барни открыл рот, чтобы ответить. Но в это мгновение Даллас повернул выключатель, и его голос и все остальные звуки были моментально поглощены совершенно невообразимым, убийственным ревом, который внезапно вырвался из громкоговорителя. Барни инстинктивно заткнул уши и прижал ладони к голове. Даллас, удовлетворенно кивнув, извлек из второго ящика дымовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом, и начал с профессиональной меткостью бросать их в индейцев. По-прежнему, крепко прижимая ладони к ушам, с лицом искаженным болезненной гримасой, Барни поднял голову и посмотрел вниз. За несколько секунд положение на поле боя резко изменилось. Кердлер и гранаты были так же незнакомы викингам, как и индейцам. Однако викинги при этом тотчас же собрались в еще более тесную группу и ощетинились мечами и копьями для круговой обороны, реакция дорсовских индейцев была совершенно иной. Имя овладела паника, ужасающий рев, разрывал им барабанные перепонки. Столбы удушающего дыма вырастали вокруг них, они ничего не видели и не могли дышать. Забыв обо всем, они обратились в паническое бегство. Всего минуту назад они были атакующей армией, теперь же берег был усыпан сотнями бегущих фигур и темными точками трупов, лежащих здесь и там. Все было кончено. Отталкивая друг друга, индейцы прыгали в лодки. Только несколько оставшихся индейцев бродили среди облаков слезоточивых газов на берегу. Воины Оттера стояли плечом к плечу, готовые сразиться с любым врагом, будь то люди или сверхъестественные силы. Даже те, кого ослепили бомбы со слезоточивым газом, были готовы к бою, как и их товарищи. Храбрые викинги представляли поистине внушительное зрелище. Когда Даллас выключил Кердлер, тишина, казалось, запульсировала. Уши барни онемели, все еще наполненные невероятным убийственным ревом. Он медленно уронил руки и выпрямился. Дорсетские индейцы побеждены и обращены в бегство, в этом не было сомнения. Викинги опустили щиты и с победными криками размахивали оружием. Голос со стоявшего рядом, доносился откуда-то издалека, как будто сквозь несколько слоев ваты. Даллас пальцем указывал на грузовик, все еще стоявший на вершине холма. Они даже не подумали напасть на грузовик или на лагерь, так что Джинн, наверное, крутил свою машину, не переставая. Затем взгляд Далласа упал на ликующих северян, которые оттаскивали горящий сушняк от стены. Ну вот тебе и битва с индейцами, вот тебе и твой фильм. Барни отвернулся от убитых и раненых и начал спускаться с холма. «Вот закат, которого мы ждали, Барни», — сказал Чарли Чанг. «Только взгляни на эти краски!» «Тогда снимаем», — сказал Барни, глядя на своих людей, собравшихся на склоне холма. «Ты готов, Джина?» «Еще минутки две-три», — попросил оператор, глядя в видоискатель съемочной камеры. «Как только облака немного отнесет в сторону, я смогу снимать прямо на солнце!» «Окей», — сказал Барни, и повернулся к оттру и слайде, одетым в лучшие костюмы викингов. На щеке оттора был резиновый шрам и виски покрашены в седой цвет. Итак, это последняя сцена фильма, самая последняя сцена. Я все время ждал, чтобы появились необходимые краски. Все остальное уже готово и уложено в коробки. Эта сцена будет показана в таком порядке. Первый эпизод, второй, третий, но мы будем снимать ее иначе. Первый, третий и второй. В самом конце ваши силуэты должны быть видны на багровом фоне заката В первом эпизоде вы поднимаетесь по склону холма Медленно, рука об руку И останавливаетесь на вершине в том месте, где прочерчена линия Вы стоите на вершине холма и смотрите в море до тех пор, пока я не крикну «Дальше!» Тогда Слайте кладет руку на плечо Оттора Это конец первого эпизода Затем Оттор обнимает слайд из талию и держит руку на талии, пока мы не отступим назад и не снимем ваши фигуры вдалеке на фоне заката. Понятно? Оба кивнули. «Готово!» — крикнул Джина. «Одну секундочку. Когда я крикну «стоп», вы остаетесь на холме. Мы подкатываем камеру и снимаем следующий эпизод, который весь состоит из разговора. Тоже понятно?»